Кит С водительского сиденья доносится мужской голос «Ну чё, прокатимся?» Кит прячется под шерстяным одеялом на задних сиденьях Он сложил картонные коробки и положил их на сиденье, чтобы туда поместиться. Пистолет он заткнул сзади за пояс. Тот, что взял из квартиры Иваниси. Свой собственный пистолет, который он ни разу в жизни не заряжал, Кит выбросил в реку, предварительно стерев с него все отпечатки пальцев. «Почему ты так хочешь узнать, где находится толкатель?» спрашивает человек на пассажирском сиденье. «Зачем ты его разыскиваешь? Насколько я понял, ты не работаешь на Тарахару. Почему ты на этом так зациклен?» Человеку, сидящему рядом с цикадой, должно быть известно местонахождение толкателя. «Ни на чём я не зациклен. Слушай, у тебя есть два варианта. Ты либо можешь здесь и сейчас рассказать мне то, что я хочу знать, либо я это из тебя выбью». Второй вариант намного жёстче. Тебе будет больно, а результат будет таким же, как при первом варианте. «Это то же самое, через что я только что прошёл», — с горечью восклицает человек на пассажирском сиденье. «То же самое, что делали со мной люди-тарахары. Они причиняли мне боль, пытаясь заставить меня заговорить. То, что ты предлагаешь, ничем не отличается от того, что делали они». «Ну и что с того?» Человек на пассажирском сиденье погружается в молчание. Лёжа под шерстяным одеялом, кит не может сказать, раздумывает ли он сейчас над ответом, или уже принял твёрдое решение не говорить. «Ладно, давай-ка поедем в другое место и там спокойно всё обсудим», говорит цикада, одновременно шумно ёрзая и что-то пытаясь найти. «А где ключ зажигания?» «Ты его где-нибудь видел?» У кита возникает ощущение, что вопрос адресован ему, хотя он знает, что он тут совершенно ни при чем. Однако, если машина никуда не поедет, для него это будет большой удачей. Он начинает медленно подниматься, собираясь предстать перед цикадой и его пленником. Машина внезапно начинает дрожать, и кит падает обратно на сиденье. Сначала он решает, что завелся двигатель, но дело, конечно, не в этом. «Не может быть», — думает он, — «но, разумеется, происходит именно это». Начинается головокружение. Его голова взрывается болью, такой сильной, что она как будто раскалывает его пополам. «В конце концов, я действительно к тебе пришел», — произносит голос прямо ему в ухо. Он открывает глаза и смотрит налево. Рядом с ним человек в деловом костюме с аккуратно расчесанными на пробор черными волосами. Он тоже находится под одеялом, и его лицо прямо рядом с лицом кита. Находиться под одним шерстяным одеялом со взрослым мужчиной не особенно удобно, но кит не может его прогнать. В конце концов, тот призрак. «Ты убил для меня Кадзи», — говорит мужчина с благодарностью. «Это тот самый человек, который повесился в номере отеля прошлой ночью. Искренний и преданный личный секретарь, сыгравший роль жертвенного ягненка, чтобы покрыть грязные делишки Кадзи. Жертва номер тридцать три». «Я был так счастлив, когда узнал, что ты заставил Кадзи совершить самоубийство», — продолжает он мягко. Его слова льются, подобно спокойному речному потоку. «Теперь, когда Кадзи мертв, я уверен, что пройдет совсем немного времени, прежде чем он вновь наймет меня на должность личного секретаря здесь, в потустороннем мире». Кит ничего не говорит, просто терпеливо ждёт, когда мужчина исчезнет. Отчаянно надеясь, что тем временем его не обнаружит цикада. «Но разве подобная работа не вызывает у тебя печаль?» Кит не отвечает, он щиплет себя за переносицу и крепко зажмуривается. «Судя по всему, у тебя очень много проблем. Ты страдаешь». Кит продолжает хранить молчание, но у него такое чувство, что он сможет выдержать от секретаря ещё не более двух-трёх сентенций, прежде чем взорвётся приступом ярости и начнёт на него кричать. С каких это пор у меня появились проблемы с самоконтролем. Всё написано в рецепте. Кит вспоминает слова Танаки. Это тоже часть рецепта, потому что если да, мысленно добавляет он, — то мне не остаётся ничего, кроме как действовать, и неважно, исчезнет этот призрак или останется здесь. Кит не видит и не слышит никого на водительском и пассажирском сиденьях, но точно знает, что они там. Даже если он их не видит, всё равно может их достать. Я должен уладить все мои дела. Я должен всё закончить. Кит принял решение. Он медленно сгибает колени. Лицо секретаря совсем близко, это его нервирует. Он может почувствовать дыхание из его ноздрей. Кит готов появиться из-под одеяла, словно вырываясь из своей иллюзии в реальность. Его голова как будто плывёт. Он слышит тихий голос секретаря. «Пришло время!» Кит молниеносно вскакивает и протягивает руки в направлении водительского сидения. Его левая рука крепко обхватывает лоб цикады. Призрак исчез. Теперь кит видит на переднем сиденье цикаду. Он чувствует то, к чему прикасаются его руки. Цикада отражается в зеркале заднего вида, замерзшей, напряженной, как будто обратившейся в ледяную статую. Кит дергает голову цикады назад, ударяя подголовник. От силы удара все сиденье вздрагивает».